Первым поднялся главный советник Агамемнона, гормост Милета Паламет. Речь его была короткой и сплошь изобиловала обвинениями в адрес троянцев. Он напомнил грекам, что Илеон, расположенный в устье гелиспонта контролирует торговлю северными варварами и колхидой и не пропускает торговые караваны ахейцев. Корабли эгейских купцов вынуждены разгружаться в Трааде и торговать только через троянских посредников. Те же, перепродавая греческие товары варварам, получают баснословную прибыль. Кроме того, Приам берет непомерную пошлину за торговлю на своей территории. В целом, его выступление сводилось к тому, что Трое давно является бельмом на глазу у греков, и пора разрешить этот спор военным путем. «И пусть никто не уверяет нас», — продолжал Павамет, — «что, несмотря на причиненные обиды, нам подавает еще долго совещаться и обсуждать дело». Нет, подумать хорошенько следовало бы скорее тому, кто коварством и прелюбодействием отплатил за радушие и гостеприимство. Поэтому, храбрые Данайи, выносите решение о войне, как это требуют законы чести. Итак, с помощью богов пойдем на обидчиков. Пламенное выступление Паламеда горячо поддержали правители Ионических островов и представители Милецкой Таласократии. Следующим слово взял Богородный Диамет, сын и наследник италийского царя Тидея. Он сказал, что требования к греков-тхраянцам возможно и справедливы, но незаконны, так как нынешнее положение соответствует условиям договора, заключенных еще их дедами после похода аргонавтов. Для нарушения мира необходим более веский довод, чем торговые претензии ахейцев. Похищение спартанской царицы – Безусловно, является достаточным основанием для начала военных действий. Однако, судя по услышанному здесь, причастность к этому вероломному поступку Париса, а тем более злонамеренно всех троянцев, еще требуется доказать. Ведь жалобы отдельных городов и частных лиц можно уладить, но если ради частных интересов вспыхнет всеобщая война, исход которой смертным нельзя предвидеть, то ее нелегко будет завершить с почетом. Заветами наших отцов Мы следовали с давних пор себе на пользу, рассудительно продолжив благородный диаметр. Так не будем же опрометчиво и поспешно выносить решение, от которого зависит участь столь многих людей, городов, казны и имущества, и, наконец, даже нашего доброго имени. Давайте же все обсудим спокойно. При нашей военной мощи мы можем себе это позволить более чем кто-либо. Итак, я за то, чтобы прежде всего отправить послов в Иллион. Много еще доблестных и богородных воинов земли эллинской равно как и старейшин мудрых, держали речь в тот вечер. Одни выскальзывались против поспешных рушений, другие призывали в свидетели богов, хранителей святости клят, требовали выставить в поход немедля. Последним взял слово мудрый Нестор. К его мнению прислушивались многие Данайи, и Одиссей не без оснований надеялся, что старец сможет убедить Геронсию тщательно взвесить свое решение. Нестор наполнил собравшимся, что его флот является одним из сильнейших в Элладе. Тем не менее, он считает открытую конфронтацию, а тем паче войну с Приамом, преждевременной. Ведь когда приходится воевать в отдаленной стране, поучал Ахеян мудрый старец, каковой без сомнения является Илеон, который к тому же прекрасно обеспечен всем необходимым для ведения боевых действий, то можно ли начинать без подготовки войну с такой державой, Да еще столь поспешным упрямо и народ богатый, и казна полна, и кораблей, конец, и оружие, и людей в достатке, не говоря уже о множестве союзников и данников. Вообще говоря, ведь успех в войне зависит не столько от оружия, сколько от денежных средств, при наличии которых оружие только и приносит пользу. Нет, и данаи, давайте позаботимся сперва о средствах и не дадим опроведчиво вовлечь себя в войну пламенными речами, Пока мы до конца не уверены, что сможем одолеть троянцев, нам не стоит выступать в поход и ставить под угрозу путь хрупкий, но все же приносящий прибыль от торговли мир. Не будем обольщаться и надеждой на скорый конец войны. Напротив, я опасаюсь, как бы эта война не осталась в наследство нашим детям, продолжал свою речь месенский правитель. Вряд ли какая-либо из великих держав останется в стороне при столкновении эллинов в троей. Поэтому необходимо знать наверняка, кто будет на нашей стороне, а кто примет в сторону прямо. Если мы не сможем предоставить убедительные доказательства вины троянцев, за них наверняка заступятся могущественное хетское царство. Нельзя забывать, что предки именно этого воинственного племени основали первый город на берегу гелиспонта там, где теперь высятся неприступные стены Трои. хетты до сих пор считают Илеон своей колонией и даже называют ее по-древнеувийски «по». Вилусой. Их цари всегда вели с троянцами прибыльную торговлю. В то же время у нас с Хатусой много разногласий и в первую очередь из-за того же Милета, представители которого столь рьяно здесь ратуют за войну. Нестор неодобрительно посмотрел в сторону малоазийской делегации и продолжил. Славный красноречием Павламет это прекрасно знает. Возможно, милетские толстосумы и готовы поставить на карту все, Однако мои войны не будут гибнуть во имя чьих-то очных интересов. Впрочем, Данай, я вовсе не предлагаю закрыть глаза на принесенный Меневаю ущерб и отказаться от изобличения злых козней троянцев. Я советую только, пока не браться за оружие, а сначала отправить послов и предъявить наши претензии, не угрожая открыто войной, но и не проявляя готовности пойти на уступки. А тем временем самим нам следует готовиться к трудной, И весьма вероятно затяжной войне, привлекая союзниками как эллинов, так и варваров, чтобы получить всю возможную помощь и корабляве, и деньгами. Нельзя забывать, что большой войной в эгейском регионе могут и безусловно воспользуются наши перведшие враги-финикийцы, которые и так уже подмяли под себя всю торговлю на западе Айкумены. Обстоятельства, о которых говорил многохитростный Одиссей, прямо указывают на то, что в похищении Елены не обошлось без интриг с их стороны. Прежде всего, нам следует распутать этот клубок, а не дать втянуть себя в войну на радость нашим конкурентам. В доказательство своих слов, Нестор извлек из кладок хламиды, сломанный в нескольких местах кусок бамбука. Трость, словно пастущая свирель, имела множество сквозных отверстий, через которые, на первый взгляд хаотично, была продета шерстяная нить. Он продемонстрировал диковинку собранию и поведал о том, как она попала в его руки. Оказалось, что три дня тому назад его корабли, несущие дозор у побережья Крита, задержали пиратское судно. Камара пыталась проскользнуть незамеченной в Карпатовское море. Наварг патрульной эскадры обыскал Корсара, но не обнаружив в трюмах ничего подозрительного. Это насторожило его еще больше. Скажите на милость, где это видано, чтобы пираты возвращались на Крит без добычи в трюме? войны Нестора произвели более внимательный досмотр, во время которого один из разбойников, как потом выяснилось Финикийец, спрыгнул за борт, пытаясь бежать. К сожалению, молодой Эпибат выстрелил не совсем удачно и убил подлеца, поэтому допросить его не удалось. Однако при убитом был найден этот, на первый взгляд, ничем не примечательный предмет. Беглец пытался уничтожить его, сломав в нескольких местах. Когда трость попала мне в руки, я сразу понял, что это зашифрованное сообщение. Сейчас мои люди пытаются дешифровать послание и понять его смысл. Однако, уже теперь очевидно, что письмо имеет непосредственное отношение к тем трагическим событиям, которые недавно произошли в Спарте, так как в нем несколько раз упоминается имя Елены. Закончил свой рассказ мудрый старец. Невзирая на очевидные доводы, которые были приведены Одиссеем и Нестром, чтобы продолжить расследование, голоса совета разделились поровну. Все-таки стремление Ахеян к войне с троянцами было достаточно сильным, и многие готовы были действовать. Когда были сочтены камни для голосования, их оказалось ровно 30 черных и столько же белых. Но на совете присутствовал 61 человек с правом голосом. Кто еще не выказал свою волю? Агамемнон окинул зал взглядом Василиска и замер в удивлении. Его младший брат сидел задумчиво рассматривая мозаичный узор на полу Мегарона. В руках у миневая были оба камня. Царь царей вздохнул с облегчением. Он не сомневался, что ослепленный ревностью миневай проголосует за войну. Какая злая ирония судьбы пронеслась в голове у Одиссея. Жизнь тысячи людей, война и мир оказались в руках рогоносца. Пожалуй, мы проиграли. Он, с сожалением посмотрел на Афину. Девушка, затаив дыхание, следила за происходящим. В этот момент вся гамма обуревающих меневая чувств, как в зеркале, отразилась на его благородном и красивом лице. Через мгновение он встал, подошел к урне, и хотя голосование было тайным, демонстративно подняв вверх белый камень, опустил его в мраморный сосуд. Это означало, что войны не будет. Агамемнон, который все еще продолжал стоять, с нескрываемым презрением посмотрел на брата. Таким образом, вопрос был решен в пользу Шаткова, но все-таки Мира, а Лаэртид получил столь желанную отсрочку, необходимую для продолжения расследования. Корабль сильно качнул, и Одиссей, перервав воспоминания, вернулся к действительности. Афины на палубе не было. Она спустилась в капитанский кубрик и, зарывшись в груду овечьих шкур, решила отоспаться за все предыдущие бессонные ночи. Спустился в трюм и представитель царя Павамет. Из всей делегации на палубе остался лишь Лаэртит. Он сел на планшер позади рулевого и стал с интересом рассматривать берег. Обогнув остров Гидра, Ивлия уверенно шла курсом крутой бакштар. Кормчий вырезался к берегам Атики. Однако к вечеру, когда храм Посейдона на священном Сунионе мысе Атийском уже остался далеко позади, ветер зашел на северо-запад и парус пришлось убрать. Аккуратно уложив полотнище и 11 составной рей на специальные козлы, экипаж в полном составе дружно сел на весу. Ваертит решил, что ему тоже не помешает разминка и занял место загребного по левому борту. Всю ночь, сменяя друг друга, выгребали они против штормовых порывов несущего прохладу Борея, пробиваясь через пролив Дора в открытое море. на утро Титанические усилия команды увенчались успехом. И судно, окончательно вырвавшись из теснин островов, взяло курс на гелеспонд. Ветер изрядно скис, а к обеду на радость гребцам вновь стал попутным. Словно признав победу людей, сыновья утренней зари решили сменить гнев на милость. Теперь водка легко скользила под теплым дыханием несущего туман Нота. «Нам везет!» – я слышал южный ветер, большая редкость в Эгейском море – протянул кормчему киав с горячим бульоном «Одиссей». Он сам был отменным мореходом и в совершенстве освоил искусство водить кораблем в наступившую бурю. Однако в этих краях ему ходить не доводилось. «Так-то но так, Басилевс, покуда боги благоволят нам. Но надо мно на быть настороже. Нот частенько грозу приносит, а к ночи так и штормовую силу добрать может». Охотно поддержал профессиональный разговор опытный корабельщик. Судя по выговору, Моряк был родом с востока Анатолийского побережья. Слуги Эола в тутошнем море дюжи капризны, у кожного свой норов, сделав опасные их шквалы с подостровов. Перекинувшись с рулевым еще парой фраз о погоде, Одиссей решил пойти отдохнуть. Уже взявшись за поручень круто спускающегося в трум трапа, он обернулся. Солнце садилось в большую, будто налитую свинцом тучу. Судя по всему, корм прав подумал он. Ночка предстоит веселая, если неистово дышащий знойный воздвигнется ветер. В море в Аертиду всегда снился один и тот же сон. Вот и теперь, не успел он закрыть глаза, как Морфий перенес его на берега родной Итаки. Жаркий солнечный день. Все население острова вывалило на пристань. Сегодня праздник. Караван из пяти финикийских судов возвращающихся с грузом серебра из Иберии, зашел на Итаг, чтобы пополнить запасы воды и продовольствия. Купцы разложили богатый товар, дабы обменять его на продукты. Яркие бусы, алые ткани, серебряные и бронзовые украшения, у аскетично живущих аборигенов просто разбегались глаза от этой восточной роскоши. Одиссей с двумя младшими сестрами, величаво, как и положено сыну ванака осматривал раскинутый на хвамидах товар. Ему всего десять, но он уже грезит будущими подвигами и мечтает о дальних походах. Вдруг, среди бижутерии и прочего барахла, которое так привлекло сестер, он увидел прекрасной работы кинжал, вынкрустированных золотом и слоновой костью ножных. Одиссей взял в руки прекрасное оружие и слегка потянул за позолоченную рукоять. О боже! Глаза мальчика расширились от восхищения. Узкое, заостренное с двух сторон кленовидное лезвие было не бронзовым. Незнакомый металл блестел, как серебро, но был гораздо тверже. «Достойное оружие для будущего воина», — раздался прямо у него над духом шепот на ломаном греческом. «Но такой нож стоит недешево». «Мой отец даст тебе сколько захочешь, торговец». Сын Лаэрта резко повернулся. Перед ним стоял рослый финикиес. На купце были обтягивающие морские штаны из свиной кожи и легкий, украшенный вышивкой хитон. «Так пойди и спроси его». «Но я не могу. Он там, в доме на холме, а я должен присматривать за сестрами». Одиссей оглянулся и обнаружил, что пока он любовался ножом, малышки куда-то запропастились. «Кстати, вы не видели, где они?» «Там, на судне», — сказал торговец и махнул рукой в сторону корабля. «Кромой магон показывает им игрушки. Если ты хочешь, можешь тоже подняться на борт. У меня в трюме много красивого оружия». Новый знакомец ловко взбежал по узкой сходне на корабль. Одиссей последовал за ним. Сестры сидели на палубе, вокруг них были разбросаны игрушки из вулканического стекла. Обсидиановые фигурки, среди которых особенно выделялись красно-коричневая скалопендра и темно-зеленый скорабей переливались на солнце всеми цветами радуги. Девчонки азартно спорили о том, кто из них будет первой играть жуком. Убедившись, что малышки на месте, царевич вслед за торговцем спустился по винтовой лестнице в трюм. Финикийц вытянул из-под грязной койки мешок и вывалил его содержание перед Одиссеем прямо на днище трюма. В отцовском доме тоже было много оружия, но оно было простое, без украшений. А это же сверкало и серебром, сирийские изогнутые с костяными рукоятками кинжалы, хецкие прямые и длинные, как стрела, стилеты, боевые египетские топоры, шестоперы и даже две булавы. Все оружие было искусно украшено слоновой костью и драгоценными камнями, Особое внимание мальчика привлек длинный и узкий иберийский меч. Он был легкий и гибкий. Прямые солнечные лучи не проникали в трюм, и лезвие тузко блестело в отраженном свете. Разглядывая оружие, Одисей не забывал одним глазом присматривать за девочками, но те беспокойно играли наверху под лелюка. Кроме кинжала, который он пристегнул к поясу еще на берегу, Лаертит выбрал испанский меч и теперь молил богов, чтобы отец согласился заплатить за это оружие. Увлекшись, мальчик не заметил, как исчез Финикиис. Прошло уже немало времени, и он решил, что им пора домой. — Эй, торговец! — позвал Одиссей. Но его возглас остался без ответа. Он стал подниматься по трапу, чтобы вылезти из трюма, но чья-то грубая рука спихнула его вниз, а затем сверху на него кубарем скатились сестры. Матшей было всего четыре, и она расплакалась, прибольно ударившись о корабельный брус. Вскоре дети почувствовали, что корабль стало сильнее качать. Старшая сестра тоже начала хныкать, показывая брату фигурку с корабея. У жука от удара откололась лапка. Одиссей уже хотел было прикрикнуть на обидчика, который посмел так грубо обращаться с детьми Басилевса. Но тут кто-то наверху закрыл люк деревянной решеткой. «Птички в клетке магон», — услышал Уэрти. «Хвала-вау, Элиша! Это неплохой куш!» Слым за этим сверху послышался громкий хохот. «О боги!» «Какой же я глупец! Они нас похитили!» Ужасная догадка пронзила Лартида насквозь. В душе защемило. «Надо что-то делать. Мы еще недалеко от острова. Если я сумею бежать и сообщу отцу, мы спасены. Но как заманить феникийцев в трюм?» «Ну, конечно же! Как я мог забыть? Оружие!» Он схватил египетский топор и стал с стервенением бить в днище корабля. Вскоре ему удалось пробить маленькое отверстие. Вода тонкой струей ударила вверх. Одиссей отбросил топор и взял булаву. Древесина оказалась прогнившей, и нескольких ударов хватило, чтобы пробить отверстие величиной с яблока. Вода с шумом хлынула в трюм. Девочки забились в угол и со страхом наблюдали за действиями брата. Наконец усилия Одиссей увенчались успехом. На палубе заметили течь. Люк открылся, и недавний обидчик, грязно ругаясь на арамейском, полез в трюм. Сын Лаэрта притаился за трапом, и когда кривая физиономия поравнялась с ним, молниеносно ударил в лицо кинжалом. Раздался нечеловеческий вопль, и финикиясь корчась упал на дно лодки. Одиссей, не раздумывая, выскочил наверх и бросился мимо раскрывшего от удивления рот рулевого за борт. Еще на палубе он мельком заметил, что и так уже далеко, до острова было не менее десятка стадий. За похитителями никто не гнался. Как видно, дома еще не заметили пропажу детей тем временем на корабле поднялся переполох они не станут разворачивать судно против ветра подумал Одиссей. это может вызвать подозрение на берегу но как же быть с сестренками даже если я доплыву до берега будет уже поздно воры уйдут слишком далеко в море да и постраходных судов на и так и нет павел царевич хорошо он считался считалсялучшим половцом среди сверстников но сейчас обстоятельства были против него корабль уже вышел из ветровой тени острова И порывистый бриз, разгоняя волну, мешал плыть. Вдруг мимо просвистели две стрелы. Они ушли под воду буквально в двух локтях впереди. Через мгновение еще одна стрела пронзила кисть. Одиссей зажмурился от боли и нырнул. Это его и спасло, так как еще два сметоносных жала прошили воду прямо в том месте, где он только что плыл. «Метко стреляют, гады», — подумал юноша и нырнул снова. На этот раз он держался под водой, сколько хватило сил. А вынырнув понял что обстрел прекратился. То ли финикийцы решили, что убили его, то ли просто потеряли беглеца из виду. Одиссей стиснул зубы и зажал наконечник стрелы, пронзенной ладонью. Второй рукой он достал нож, который так и остался висеть у него на поясе, и полознул лезвием под древку Извлечь острие было уже нетрудно. Стрела прошла через мякоть и хвала Аполлону не задела кость. Рука кровоточила. Мальчик оторвал от туники лоскут и перевязал рану, затем стянул в себя оставшуюся одежду и поплыл в направлении Итаки. Вскоре он потерял счет времени. Силы капля за каплей оставляли его, а спасительный берег все не приближался. Соленые валы все чаще и чаще накрывали мальчика с головой. Кровь стучала в висках, а сердце буквально выскакивало из груди. Иногда ему казалось, что он теряет сознание, но какая-то неистребимая сила заставляла его делать грибок за грибком. Где-то на дне сознания временами уже мелькала предательская мысль. Все кончено. Брось, Одиссей. Посейдон уже не отпустит тебя. Но он вновь и вновь поднимал и опускал в воду ватные непослушные руки. Его нашли рыбаки. Он почти захлебнулся. Они вытащили мальчика из воды, откачали и принесли домой. Одиссей выжил. Но сестры пропали навсегда. Их с тех пор никто не видел. Одиссей проснулся. Его разбудил резкий толчок. Он сидел на койке в капитанской каюте Ивлии. Ощущение удушья после тяжелого сна не покидало его. Пока он соображал, где находится, прозвучал громкий хлопок, а за ним вновь толчок, похожий на первый, но уже гораздо сильнее. «Мастер, скорее поднимайтесь наверх! У нас проблемы!» В проем люка головой вниз свесилась Афина. В мгновение ока Одиссей оказался на палубе, где его взгляду предстала следующая картина. Четверо матросов изо всех сил тянули за загитовы, пытаясь убрать парус. Непослушное полотнище вырывалось и упрямо не желало прижиматься к рею. Кормчи, широко расставив ноги, буквально повис на рулевом весле. Сильный ветер с дождем нес корабль куда-то в темноту. — Что происходит? — перекрикивая ветер, спросил Одиссей у корабельщика. — Так ведь южный шторм налетел! Перетерлись и лопнули кормовые оттяжки мачты. Надо завести новый такелаж, а то не ровен час рухнет на палубу. Корпус не сдюжит такого удара. На чем же она держится? Токма на кормовом штаге и висит, родимая. Сможете удержать, кормила Басилевс?» Кормчий в надежде посмотрел на накачанное тело Лаэртида. «Я, покуда, на бак слетаю. Скажу, чтоб майнали мачту от греха, а то они меня отсюда не слышат вовсе». «Иди смело, корабельщик, я управлюсь!» Одиссей обхватил рулевое весло Своими огромными ручищами «Только покажи, куда править!» «Берить, Басилевс, вон от той скалки к ветру!» «Нас шибко к ней приваливает!» «А тама мать мущая подводных рифов!» Корабелик махнул рукой куда-то в темноту Там, в яркой вспышке молнии Чуть левее курса Мелькнул скалистый мыс Корабль несло на него с огромной скоростью Кормчий, нырнув в темноту Но уже через мгновение, когда новая вспышка осветила разорванное в кочье небо, он оказался среди копощащихся возле мачты людей. Одиссей умело подкручивал на ветер, на каждом порыве выигрывая у стихии пару локтей. «Если они не положат мачту еще пару мгновений, нам конец» — мелькнуло у него в голове. Наконец весь рангоут с усмиренным полотнищем паруса, обхваченный десятком крепких рук, лег на палубу. Управлять судном сразу стало легче. Благодаря парусности высокой кормы лодка выровнялась, и послушная рулю заскользилась с вершины очередного накатившегося сзади вала. Еще мгновение, и опасные скалы остались позади. Спокойно увалившись под ветер, Одиссей стал рулить мягче. Корабль, словно добрый конь, почувствовав слабину узды, стремглав понесся в открытое море. Все в порядке, премного благодарству и Басилевс, что подсобили. Мы двойные концы завели, теперь еще ребята будут мачту верать подошел к Уэртиду насквозь промовший, но веселый кормчий, и добавил. — А вы-то мастер. — Доброправите, дело добра. — Крепкие у тебя ребята. Не желая оставаться в долгу, ответил Уэртид и вернул румпель хозяину. — Так ведь лучше и в царском флоте шельмы, — не без гордости подтвердил тот. — Что это были за скалы? — Южная оконечность Кироса. Верхушка уложенной мачты оказалась теперь у их ног. Возле нее суетились два дюжих кирикийца. Эти извечные морские бродяги часто нанимались матросами на Микенские суда. вовка орудая деревянными молотками и свайками, они заканчивали оплетку аганов на новых снастях. Посмотрев за борт на кильваторную струю, Одиссей заметил, что судно идет достаточно быстро. И это без паруса. Огромные кипящие валы, ежеминутно накатывающиеся с кормы, уже не били в корпус, грозя перехлестнуть через фальшборд, а мягко как бы играющий подталькивали лодку вперед. Попутный шторм был родной стихией для такого корабля. Серьезную опасность теперь представляли только скалы, которые могли внезапно появиться по курсу. Однако Кормчий прекрасно знал эти воды и уверенно правил судном. Уставшие от маневров матросы стали укладываться спать В трюм спустились немногие. Основная часть экипажа предпочла расположиться наверху, прямо среди весел и мокрой парусины. Одиссею не спалось. Неожиданное пробуждение прогнало сон. Поняв, что уснуть уже не получится, он пошел на баг На носу качка чувствовалась сильнее. Отпустив спать вперед смотрящего, он встал на его место и, чтобы не потерять равновесие, обхватил рукой носовой брус. Дождь прекратился, но темные рваные тучи, обгоняя лодку, проносились так низко, что, казалось, вот-вот зацепят краем торчащий вверх, словно рог дикого животного форштевень. Закрыв глаза, и прижавшись к мокрому холодному брусу, он вдруг почувствовал себя с кораблем единым существом. Ощущение усилилось, когда Одиссей глянул вниз, туда, где нос заканчивался тараном, в виде головы оскалившегося вепря. Свирепое бронзовое рыло словно отфыркиваясь, то и дело выныривало из фосфорицирующей пены волн. Каждый раз, соскальзывая с гребня очередного, уходящего вперед вала, корпус Ивлии слегка вздрагивал. Эта дрожь Будто по крикту гигантской рыбы пробегала по кивлевому брусу корабля, постепенно затихая где-то в корме. Вдруг Одиссей ощутил схожую вибрацию у себя на поясе. С удивлением, раскрыв подсумок, герой увидел среди горсти монет слабое зеленоватое свечение. «Как туда мог забраться светлячок?» – подумал Аертит, пытаясь вытащить жука. Каково же было его изумление, когда он понял, что мерцание исходит. От той самой серьги, которую ему вручил еще в Спарте, милецкий судовладелец Агиселай. Агисей совсем забыл про нее, и вот теперь маленький смарахт, вмонтированный в золотое украшение, пульсировал ярким изумрудным огоньком. «Далеко еще до гелиспонта вырвалось из темноты знакомый голос Афины. «Корабельщики говорят», – рассеянно произнес Лаертит, «если ветер не ослабнет, то уже через сутки будем в Иллионе». «Ой, что это у вас в руке, мастер?» Эту сюрьгу мне дал Агисилай, ее якобы обронила одна из служанок Елены, когда кортеж царицы проезжал мимо городских ворот. А почему она светится? Понятия не имею, Афина, спроси что-нибудь полегче. Гроза ушла вперед, ветер пошел на уголь и выровнялся. Тяжело переваливаясь с борта на борт, корабль уверенно взял курс на мелькающую в разрывах туч гиперборейскую звезду. За спиной раздался легкий хлопок. Одиссей от неожиданности чуть не выронил сюргу, обернулся и увидел, что корабельщики вновь поставили парус. Здесь на носу создавалось впечатление, будто корабль стоит на месте, а седые волны, толкаясь и шумя, стараются обогнать его. Но наши герои всего этого не замечали. Они, как завороженные, продолжали смотреть на мерцающий зеленый огонек. Светало. Мрак ночи прорезали первые пурпурные лучи. Восток рождал младую эос «Смотрите, мастер, чем светлее небо, тем слабее светится серьга. Тебе кажется, Афина? Нет-нет, правда, взгляните!» «А похоже, девчонка права», — подумал Одиссей. «Теперь ему уже было совершенно очевидно, что с рассветом мерцание изумруда становилось все слабее и слабее, а когда на медный свод небес явился сияющий Гелиос, кристалл и вовсе погас».